Четыре. В дело вмешивается маг Канарейков. Первым очнулся Уинстон. Он поднял руку, чтобы потрепать несчастного лужу по плечу, но не решился и потрепал ректорского ленивца. Вторым очнулся Гудвин. С радостным воплем, не раскрывая глаз, он бросился к заветной полочке, схватил обрывок бумаги и нацарапал, отрабатываем заднюю подножку. «Что это?» – изумился прорицатель. «Причем тут подножка, да еще задняя? этот троллейбус? Что тут было, пока я спал?» Ему никто не ответил. Гудвин еще раз перечитал клочок, присовокупил его к остальным обрывкам видения грядущего и сказал, «Если вы увидели что-то плохое, не падайте духом». «Не падать духом?» Тускло произнес Луж. «А что же тогда? Отчаиваться? Убиваться?» Завернуться в простыню и ползти на кладбище? Поставить на всем крест? Посмотреть другие варианты будущего, разумеется. Единственного возможного плохого не бывает, вы уж мне поверьте». «А действительно», — приободрился Мордевольд, — «можно ведь скорректировать начальные данные, и тогда все пойдет иначе». Гудвин щелкнул пальцами. «Девочка, колыбельную». Ведущий специалист не ошибся. Вариантов возможного плохого будущего оказалось великое множество. Изменения начальных данных, которые наперебой диктовали мордовольту дети и луж, конечный результат не волновали. После разнообразных по силе и продолжительности потрясений популяция магов сжималась до начальных размеров с одним отличием. Теперь ее окружали и атаковали обозленные мудлы. Изменить будущее на что-нибудь приемлемое не удавалось ничем. Ни сдачей доброй трубы в департамент безопасности, ни самыми изощренными системами охраны, учеты и контроля, ни тайным наделением мудлов магическими свойствами без их ведома. Мордевольт с непроницаемым лицом вбивал все новые и новые данные. Гудвин стонал и всклипывал во сне. Яркие картинки в медном тазу сменялись, как в рекламном ролике. Добрую трубу похищали и переделывали в недобрую маги, обезмашенные домовые, гоблины, тролли, друиды, иностранные магические разведки, мудловские ЦРУ, ФСБ и Майкрософт. Один раз даже мелькнуло бородатое лицо беглого бубыльгума Апофеозом попыток осчастливить всех и не погубить то, что есть, стала большая труба. Это циклопическое сооружение наделяло магией все население Земли сразу. Затем за большую трубу начиналась большая драка между волшебной якудза и чудесной русской мафией. Завершалось все это очень быстрым доведением числа магов до одного. После чего последний маг на Земле, похожий на Шона Коннери и Кристофера Ламберта одновременно, падал со стремянки и ломал шею. Декабрь 2004 года, сообщил Магутер. Количество магов на Земле – ноль. Все. произнес сын падая в кучку соломы. Магии нет и не будет. Неужели нет даже крохотной возможности всего этого избежать? Спросила расстроенная Амели. Ну, хотя бы малюсенький шансик. Ну, вот такой. Магута раздал звук, похожий на смешок. Шансик избежать есть. Только я бы не сказал, что он маленький. Он сейчас будет здесь. Точнее, она. Прикройте меня чем-нибудь. «Я иду к тебе, милый!» — сообщила мисс Юзан, проникая в лабораторию вместе с повисшим на ее ноге ментодером ошметками какого-то защитного заклинания и фрагментов стены. Пори запаниковал и прикрыл Магутер собственным телом, но потом что-то сообразил и заменил тело куском кровельного железа. «Ты дождался меня!» — валача спецназовца за собой, профессор Макканарейкал рывками приближалась к профессору Мордевольту. Вокруг спасаемого мгновенно образовалось пустое пространство. Дождавшийся спасительницы Мордевольт быстро пятился влево-назад, вправо-назад, влево-назад. Пустое пространство не отставало, повторяя все его бесполезные маневры. «Я освободила тебя!» И месью так стиснуло Уинстона, что тот даже не смог прохрипеть что-нибудь вроде «Спасите». «Ментодер!» который продолжал пытаться помешать проникновению неопознанного объекта на охраняемый объект, наконец получил разумный приказ по рации, охотно разжал пальцы и резбо покинул поле боя на четвереньках. Утратив опору, мисс Юзан ахнула и упала в обморок. Несмотря на минимально возможную скорость падения, над самой землей она провисела секунд 10 Мордевольт на нетипичное поведение декана Орладерра отреагировать не успел. Только минуту спустя он частично пришел в себя и наклонился над маг-канарейков. «Профессор», — сказал бывший враг волшебников, — «здесь не очень чисто. Поднимитесь, пожалуйста. Возьмите меня за руку». «Руку?» — мисс Ю нашла в себе силы затрепетать ресницами. «Вы мне предлагаете руку? Это так неожиданно! Я должна подумать. Ну что же ты стоишь, Уинстон?» Отнеси меня на тахту. Я видела в соседней комнате. На полу грязно. Бедный, тебя мучили в таком беспорядке. О, какой ты сильный. Ты знаешь, я подумала и решила, что согласна. Глупый, теперь ты должен меня поцеловать. Профессор Мордевольт был очень дисциплинированным человеком и поцеловал профессора Маккана Хотя чувствовал себя очень глупо. 3. сын просчитывает варианты будущего. Когда мисс Юзен и Мордевольт уединились, чтобы обсудить приготовление к свадьбе, Мордевольт сформулировал бы это по-другому. Мисс Юзен силой уволокла его обсуждать какие-то идиотские приготовления. Но кто ему теперь позволит формулировать по-другому? Гаттер поднял кусок железа, прикрывавший Магутер. «Ну вот вам и шанс», — высветилась в медном тазу. «Труба не будет усовершенствована, и все останется, как было». С бедным Лушем случилось что-то вроде колдовской коты Через равные промежутки времени он вздрагивал и выколдовывал очередного ленивца. Говорили они слаженным хором. «Ну хотя бы обезмашенным. Усовершенствовать трубу, вернуть магию обезмашенным и...» Тут ректора перекосило. «И сломать ее. Хотя бы это возможно?» «Вероятность необратимого уничтожения трубы после ее усовершенствования – 0,4%, – бесстрастно сообщил Могутер. Ленивцы один за другим сползали с плеч профессора и собирались у его ног в неторопливо шевелящуюся кучу. Они словно иллюстрировали тщетность всех попыток что-то изменить. «Выходит, даже обезмаженным не получится помочь», – грустно сказала Амелия. А ведь им обещали, они ждут, надеются. Сын несколько раз кивнул, поправил очки, успел подумать, что от этой привычки ему никогда не избавиться, и резко повернулся к Магутеру. «Есть способы вернуть обезмашенных к полноценной жизни без доброй трубы?» «Есть», — сообщил Магутер. «Какие?» «Разные». «Вот это да», — вскинулась смергиона «И много?» «Сколько людей, столько способов». «Что-то он хитрит», — сказал Пори. «Назови способы». «Вам они известны», — лениво сообщила Абсолютное Знание. «Поинтересней задачки нет? Тогда я немного отдохну». В тазу распустились водоросли и поплыли разноцветные рыбки. «Спокойно, Мерги», — сказал Сен. «Не бей его. Но, Мерги...» Раз способы нам известны, то их даже не надо придумывать. Достаточно вспомнить. Как обезмашенные возвращались к нормальной жизни. «Я стала ниндзей и почти стала историком», — сказала Мергиона. «Я изобрел Магутер и скоро приделаю к нему устройство вывода осуществления магических действий», — сказал Пори. «Стану техномагом». «А я ни разу не была обезмашенной», — вздохнула Амилия. «Вот горе-то». Мне и вспомнить нечего. Вспомнила. Бубульгуму магию вернул каменный философ. — Так и есть, — сказал Аесли. — Сколько людей, столько способов. — Пори, задай новые водные Попробуем увидеть, как это будет. И они увидели. Увидели тотктонаду, перерезающего красную ленточку перед центром переподготовки бывших магов. горстку обезмашенных, согласившихся на переподготовку, и первого выпускника центра, Климента руса популярного ведущего передачи «Магия – это шарлатанство». Увидели курсы для начинающих пользователей могуторов, десяток сидящих за партами бывших членов ВВС и гаттера, терпеливо объясняющего великовозрастным тупицам моральные принципы функционирования микродемонов. И первую могуторную ворожбу, Дистанционное превращение сырого яйца в выеденное. Увидели, как делегация из двух браунингов, Грега Аесли и Песочного Куличика, убеждает племя каменных философов сменить мировоззрение и заняться превращением мудлов в магов. Как проходит полтора года. Как племя соглашается. Как в круг разумных камней входит первый соискатель, Фантом Ас. Как начинается собеседование с соискателем. как проходит полтора года. И как фантом ас вместе с магией проникается мировоззрением учителей, колдовские способности он обретает, но пользоваться ими отказывается. Мало-помалу Луш успокоился, и кота у него прошла, а из кучи ленивцев он наворожил одного хамелеона. «Ну ладно», — сказал ректор, — «пусть хотя бы так, долго и трудно». А все-таки как было бы замечательно осчастливить всех разом, как по волшебству, как в сказке. Но почему так нельзя?» «Профессор», — ответил сын. «У меня есть том «История великих революций». Почитайте как-нибудь на досуге». «Мало не покажется», — подтвердил Могутер. Порозовевший хамелеон на ректорском плече подпер лапой мордочку и посмотрел на бронзовый монитор, где Ас добровольно превращал себя в камень под одобрительное кивание каменных философов. «Пори», — смущенно кашлянув, — произнес Югорус. «Я хочу попросить тебя показать, проверить вот еще что. Что получится, если я попрошу философов научить меня наделять людей магией?» Получилось, как в сказке. «Рождественская ночь 2007 года». Ректор-перверца Югору Служ надевает красный полушубок, привешивает фальшивую бороду, забирается на рогатого страуса Эму и мчится над заснеженными городками. Потом выбирает одного самого послушного ребенка и дарит ему магию. 2. Сен играет в шахматы. Через несколько часов все участники сеанса вещего сна спали. Сену снилась шахматная доска. по разные стороны которой сидели две логики – четкая и нечеткая. Они переругивались и расставляли фигуры. Фигуры толкались и бурчали. «Вас на Е5 не стояло. Кто черный слон?» «Это не политкорректно. Я не черный слон. Я афроэлефант». «И? Королева. Где королева? Кто последним видел королеву?» Ну, нечеткая логика не стала дожидаться, когда ситуация на доске стабилизируется. «На что играем?» «На будущее», — ответила четкая логика. «Нашего хозяина». Сыну даже во сне не понравилось, что слово «хозяин» было произнесено без должного уважения. Нечеткая логика сделала первый ход, двинув черную королевскую пешку. Если четко следовать правилам, первый ход за белыми. Но с нечеткой логикой не поспоришь. Лучше всего пойти в мыслители. Можно всю ночь просидеть на солнышке и наслаждаться. Всю жизнь на солнышке?» Четко зеркально повторила ход. «Как каменные философы?» «Ужасно». Черный конь рванул вперед, перепрыгнув через ряды собственных защитников. «Нет, в мыслители не пойдем». «Вот видишь?» Четкая логика изучила ход соперника, но избрала более осторожное продолжение. Философом философова Сен-Усенова. Сен-Усена по колено. Река во Франции. Четыре буквы. А внезапно продекламировала нечеткая логика. Ты это к чему? Да так, просто. Смешно, правда? Глупо. Давай предлагай другое будущее. Твой ход. А я пропускаю. Сама предлагай. Как хочешь. Четкая логика вывела белого слона на открытое пространство. Предлагаю работу аналитика в каком-нибудь министерстве. Всю жизнь в бумажках копаться. Перед рядом пешек возник второй черный конь, а за ним и слон. Тоска и хроническое чихание. А что это ты два хода подряд сделала? А я прошлый пропустила. Ты не отвлекайся. Лучше признай, чем аналитиком работать, лучше удавиться. Удавиться хуже. Если удавишься, полностью теряешь свободу выбора. А еще хуже, чем удавиться, твое занудство. Ладно, ладно. Белые торопливо сделали рокировку. Что ты конкретно предлагаешь? Конкретно? Что-нибудь абстрактное. Чтобы счастье для всего человечества, включая стариков и детей. Я думаю, что Сэн должен стать главным мудрецом планеты Земля. А в перспективе... Ты полегче води своей ладьей. Половину фигур уже позбивала. — Эй, ребята, — возмолился Сэн, — а давайте вы потом доиграете. А я пока посмотрю какой-нибудь простенький сон, ладно? Обе логики примолкли. — Действительно, — сказала четкая, — необходимо отдохнуть. Логические размышления следует проделывать на свежую голову. — Какой тебе сон? — уточнила нечеткая. про пиратов хочешь?» И будущему главному мудрецу земли начал сниться увлекательный, полнометражный, с качественным звуком сон про пиратов, акул и британский королевский флот. Сен был капитаном, который все время нежился в палубе на шезлонге и размышлял, а вокруг носились вооруженные люди с ножами в зубах и постоянно орали. Прислушавшись, а если понял, что первый сон – про шахматы – Из мозгов выветрился еще не окончательно. Пираты орали. «Пешку двигай! Выводи слона! Это длинная рокировка!» сын прислушался еще тщательнее и от чрезмерного старания проснулся. Голоса, тем не менее, не исчезли. «Я по диагонали должен ходить», заявлял кто-то тонким голосом. «А это что? Это циклоида какая-то». «Не умничай!» — возражал второй голос, более грубый. — Диагональ всякая бывает. Мальчик приподнялся в кровати. Через окно он увидел широкую спину Развнедела и не менее широкое лицо дубля. Между ними расположилась шахматная доска, освещенная удивленной луной. сын закрыл глаза и перевернулся на другой бок. Дубль и Развнедел пытаются играть в шахматы. Ночью, на веранде. Голоса снаружи продолжали спорить. Грубый голос звучал слегка растерянно, а тонкий все больше наглел. — Отсюда! — издевательски пищал высокий голос. — Я могу пойти только на Е5. Где у тебя Е5? Сдаешься? — Е5 где-то тут было, — отвечал ему Низкий. — А мне-то что? — думал если Подумаешь, разобраться не могут. — Не буду вставать. сын по зашмурился, сел и принялся шарить ногами под кроватью. Я устал. Я заслужил отдых. И не обязан я в конце концов. Тапочки нашлись. Теперь нужно было накинуть что-то на себя. Одежда куда-то запропастилась, и мальчик завернулся в одеяло. — Ну и что я делаю? — спросил он. — Как это называется? — Бессмысленная и ненужная тебе затея, — сказала четкая логика. То есть глупость. «Героический самоотверженный поступок», — сказала нечеткая. «То есть подвиг». «То есть глупый подвиг», — подвела Токсен. «Впрочем», — подумал он, выходя на веранду, — «разве бывают умные подвиги?» «Не получается», — произнес он вслух. «Здравствуйте». «Привет, Сэн», — отозвался низким голосом развнедел. Здорово, что ты пришел. А то мы все время проигрываем. Умная игра, — подтвердил дубль таким же низким голосом. Клеточек куда больше, чем в крестиках-ноликах. Нам не разобраться. Сейчас разберемся, — сказала Ессель. Ну вот, — тонким голосом сказал белый слон, — теперь точно поспать не дадут. Один. Профессор Мордовольт заявляет о невозможности модернизации одноименной трубы. Югоруслуж проснулся от настойчивого стука в дверь. Даже сквозь закрытые веки профессор догадался, что это приперся бальва, безразличный к условностям вроде времени суток, авторитета ректора Перверца или настиж раскрытой двери. А также безразличный к тому факту, что нужный ему человек пытается притвориться спящим. о мудрейший — Дальше, — попросил Югорус, который не хотел провести ночь, выслушивая Дефирамбо неизвестному мудрейшему. — Темные силы мрака. — Дальше. — Взор мой помутился. — Это ночь. Дальше. Бальбо понял, что сегодня придется быть неприлично кратким, с присвистом вздохнул и извлек из сумки пакет. Сорвав все печати и пробежав первые строки секретного послания, секретарь правительства скривился. «Какой убогий стиль! Вы только посмотрите!» И передал послание ректор Луж что уже не стал углубляться в чтение? «Передайте руководству», — сказал он, глянув на штамп ведомства Татктонады, «что переделка трубы невозможна по техническим причинам». «Ага, ладно». Коротышка уже выходил из комнаты, торопясь к своему кумиру Сену. «Нет уж», — решил выполнить все формальности Луж. «Вы, пожалуйста, запомните. Или лучше запишите». «Записать?» В глазах Бальба сверкнул опасный огонек, и он полез за перо «Лучше запомните». Торопливо исправился Югорус, но летописец уже бормотал. «Злобные технические... Нет, технические плохо». «Злобные тектонические чудовища?» «Просто скажите, что это противоречит законам природы». «Законам природы?» Рюкзачинь дернул плечиком. «Не смешите меня. У вас тут великий герой. Что ему, какие-то законы, какой-то там природа Он ведь...» «Именно он и указал нам на них». Бальба поводил ушами и хлопнул себя по лбу, оставив колоритную кляксу. «Конечно!» Великий герой и поменял эти законы. Что ему какая-то природа? Пора, пора герою выходить на вселенский уровень. Расскажите, умоляю, расскажите подробности. Югорус запаниковал и смолодушничал. А вы зайдите к профессору мордавольту Он все видел, он расскажет. Когда Бальба вывалился во все еще холостяцкую спальню великого изобретателя, Макка Нарейкл улетела оповещать подружек ведьмы-невесты. тот уж и смотрел сон, смешанный со сном сцена Аесли, про подводную лодку Наутилус, которую будущий ВВ собрал и потерял в далекой молодости. Поначалу Мордовольт не понял, чего от него хотят. Но, услышав слово «труба», сразу принял чрезвычайно торжественный вид. «Это невозможно по принципиальным причинам», — объявил он. «Особенно в такие сроки, с таким мизерным финансированием, без полного штата лаборантов».